Глава двенадцатая. Собрание в городской администрации подошло к концу быстрее, чем ожидали Никита и Сергей. Единогласная поддержка Лёше, слова благодарности за работу Никите, обсуждение вопросов, связанных со вступлением в должность, поэтому, когда они освободились, солнце ещё стояло в зените. Стоило через все пробки города ради удовольствия два часа смотреть на сонного мэра? Мы могли бы обсудить это всё в онлайн-режиме. Сергей второй день боролся с раздражением, кипел всю дорогу, глядя в проплывающие за окном дома. Неделю назад Тамара затеяла ремонт в Даниной комнате, сказала, что старый он уже перерос. Спорить Сергей не стал, к тому же всегда полагается на неё в подобных вопросах, вникать в которые не было ни малейшего желания. А накануне собрания оказалось, что именно завтра привезут образцы краски для стен, и Тамара рассчитывала на помощь с её выбором. «Я говорил тебе об этом собрании ещё два месяца назад», — спокойно ответил Сергей, как только возмущённая Тамара замолчала. Дата была назначена сразу после того, как Никита заявила о желании уйти в отставку. «Думаешь, я помню, о чём мы разговаривали два месяца назад? Лучше признай, что ты просто хочешь сбежать, как всегда, и спихнуть на меня нудную работу». «Конечно, ты не помнишь, о чём мы говорили. Ты вообще быстро забываешь всё, что я тебе говорю». Сергею совершенно не хотелось спорить. Давно поняла, что лучше молчать, позволяя выговориться, а потом уходить, пока не остынет. Но самое обидное было в том, что, зная способность Тамары пропускать сказанное мимо ушей, он повторял о собрании каждый вечера и всё равно остался виноват. «И так всё время. Постоянно перекладываешь всё на меня. Думаешь, мне будет просто выбрать нужный цвет, чтобы он соответствовал цветовой гамме твоего дома?» «Послушай, ты сама решила сделать ремонт. Я считал, что у тебя есть план». «Вот, вот опять. У меня есть план. У меня, потому что тебе плевать на это». «Да, потому что мне действительно плевать. Какого цвета будут стены в детской, твою мать! Это не выбор между жизнью и смертью, это просто чёртова краска!» «Сергей...» Тамара сдвинула брови, крепко уперлась руками в бока и надавила тяжёлым взглядом. Он закатил глаза. Сейчас начнётся. Но в этот раз не собирался выслушивать часовую лекцию о том, какой он отвратительный муж. «Если бы ты прислушивалась к тому, что я говорю, то, может, и запомнила бы, когда мне надо уезжать. В этот раз вини только себя». Не дожидаясь, пока Тамара откроет рот, он выскочил на улицу, на ходу надевая куртку, куда угодно, только подальше отсюда. Второй этаж кафе у оживлённого перекрёстка прекрасно подошёл. К тому же сейчас было прохладно, и столики почти все были не заняты. Заказав кофе, Сергей выдохнул и попытался успокоиться. Но медленно плывущие по небу подсвеченные розовым облака только раздражали своей безмятежностью. В Сергея сейчас даже крохотной капли этой безмятежности не находилось. Шумно выдохнув, он посмотрел вниз. Весенний воскресный вечер выманивал жителей из дома, бегали дети, в кафе через дорогу хохотала компания, ворковала влюблённая парочка подростков, разбирали лотки торговцы уличной едой, мимо которых как раз шёл одногруппник Димка с женой, добродушно ругаясь, отбирая друг у друга большую пачку чипсов. С другой стороны показалась Инна под руку с Русланом. Широко улыбнувшись, она помахала рукой и потянула Руслана за руку. Можно было прямо сейчас спуститься к ним, завалиться в какой-нибудь бар и попытаться расслабиться. Но времени на отдых нет. Завтра в семь надо быть в офисе. Сергей наблюдал за одногруппниками с глухой, завистливой тоской. Смотрел на их улыбки и не мог понять, почему у него не так. Ему 33, не 80. Почему тогда чувствует себя глубоким стариком, чьи развлечения, чья жизнь уже в прошлом? Инна, мотнуло хвостом, звонко рассмеялась, вызвав новый приступ тоски за застарелой, давно затянувшейся раной, которая дёргает в особо сырую погоду. Прагматизм в Сергее всегда говорил, что нет смысла жалеть о прошлом, но сознание порой жило отдельно, выстраивая предполагаемые цепочки, отметая свершившиеся факты: если бы их отцы тогда остались в живых, а погибли в той жуткой лавине, Если бы они не были тогда так раздавлены, оглушены и одиноки, если бы он не поддался на горячие уговоры Тамары, заметив, как Инна кокетничает с Русланом, так много, если бы, не сбывшихся, оставленных позади, о которых нельзя думать. Сергей не думал, знал, чувства к Инне были всегда. Неромантический бред, что-то настолько близкое и глубокое, что он принимал как данность. Она была частью его команды, частью его семьи, как и Димка. Вот только Димку он ни разу не целовал, ни разу не... Окончательно разозлившись на себя, Сергей бросил последний взгляд на удалявшиеся пары и отправился домой. Чтобы с размаху врезаться в стену напряжённого молчания, сдобренного щедрой порции возмущённого сопения. ужин ли молча, не глядя друг на друга. Только Даня рассказывал о скором экзамене на синий пояс и хвастался, что победит Алину. В спальне легли как можно дальше друг от друга, мириться первым никто не хотел. Сергей не собирался извиняться за то, в чем не виноват. Тамара не желала признавать, что все же виновата. Раздражение копилось, накладывая стену из общих обид, до которых он думал, не переставая, всю дорогу. А теперь вышло, что зря вообще поругался с женой. Эта поездка того не стоила. Щелкнув крышкой потертой зажигалки, Сергей коротко затянулся, выдохнул и затянулся снова. Машина плавно маневрировала в густом потоке. Никита почти не прислушивался к рассуждениям Лёши о празднике, который он устроит через два дня, мог думать только о том, что встретит на нём свету. В пятницу будет ровно неделя, как они не виделись. Неделя. Почему же ему казалось, что год, не меньше? Отпустив водителя, Никита решил пройтись, и ноги сами понесли знакомой дорогой. Он опомнился только у поворота в их квартал. С трудом заставил себя свернуть к себе, не пытаться заглянуть, увидеть детей, узнать, как дела. Лёва по-прежнему не хотел разговаривать. С этим давно пора было что-то делать. Повесив пальто на сгиб локтя, потеплело, Никита пошёл к академии. Занятия закончились давно, но, может, дети всё ещё там? — Папа! — Алина заметила его первой спрыгнула с качелей, на которых сидела, и подлетела, крепко обнимая. — Давно вернулся? — Только что. Никита тут же обнял в ответ, взъерошил макушку. — Как у вас дела? — Ты придёшь на экзамен? — Насколько я помню, он будет только через две недели. — Ты заранее напоминаешь? Вдруг забудешь? — Алин. Я сам выбирал дату и сверял список необходимых приемов. Не забуду. — Ты знаешь, какие приемы обязательно выполнить? Расскажи. — Ну, тогда это будет нечестно, не думаешь? — А в чем тогда выгода иметь папу в городском совете? — К тому времени я уже не буду в городском совете. Напомнил Никита, мягко отстраняя ее от себя и всматриваясь на хмуренное лицо. — Знаешь, я этому очень рад, потому что мне не придется тебя судить. Ты мог ещё и быть судьёй? разочарованно протянула Алина. Мог, и тебе очень повезло, что не стал, потому что судить пришлось бы непредвзято. И если бы ты прошла, нашлись бы люди, считающие, что я подсуживаю, а если бы не прошла, ты бы на меня обиделась. Он улыбнулся, наблюдая за тем, как она задумалась, потирая переносицу. Уже взрослая. Совсем скоро начнёт встречаться с мальчиками, а он столько упустил. толком не запомнил её детство. Все воспоминания достались в свете, и хорошие, и плохие. Сожаление о том, чего уже не вернуть болезненным уколом, впилось в сердце. И будто ему было мало. Между лопаток засвербело ощущение пристального, недовольного взгляда. Обернувшись, Никита увидел Лёву, стоящего под деревом. Руки в карманах, в глазах вызов. Отпустив Алину, Никита подошёл к сыну и тихо сказал — «Привет!» Лёва смотрел из-под лобья, пристально изучая. Вздохнув, Никита присел перед ним, серьёзно посмотрел. «Ты злишься на меня?» Не ответив, Лёва хмыкнул и вздёрнул подбородок, засунув руки в карманы почти по самые локти. «Из-за того, что мы с мамой больше не живём вместе?» Кто бы знал, как сложно произносить это вслух. «Господи, он вообще привыкнет когда-нибудь?» «Мама из-за тебя плачет». угрюмо процедил Лёва. В его глазах заблестели слёзы, губы начали мелко подрагивать. «Прости», — тихо сказал Никита. «Иногда близкие люди причиняют друг другу боль, даже если очень этого не хотят». «Ты не хочешь?» — недоверчиво спросил Лёва, не удержав надежду в дрогнувшем голосе. «Нет». Никита вздохнул, посмотрел поверх его плеча за парой, пересекающей двор. Отец пытался поймать убегающего сына, а, схватив за рукав, легко закинул на плечи под оглушительный и довольный хохот. Хитро взглянув на Лёву, Никита подмигнул и кивнул. — Хочешь так же? Невольно заинтересовавшись, Лёва тут же повернулся и скривился. — Я уже не маленький. Знаешь, мне тоже хотелось бы, чтобы кто-то покатал на плечах. Небрежно протянул Никита, поднимаясь. — Правда? — О, да. — Спроси Алину. — Соглашайся. Она подошла, улыбаясь, переводя довольный взгляд с отца на брата. — Я всегда любила, когда ты меня катал. — Добавила смущенно. — А меня ты не катал. Тут же насупился Лёва. — Неправда. Мягко рассмеялся Никита, подхватывая его и одним движением усаживая на себя. — Катал, только ты этого не помнишь. Продолжил еле слышно. Они шли домой не спеша. Лёва гордо смотрела на всех сверху вниз, крепко обхватив голову Никиты, но ни за что не желал признаваться, как ему это нравится. И то, как прохожие кивают и улыбаются, и то, как завистливо шепчутся одноклассники. Сейчас Лёва чувствовал себя почти счастливым. Но чем ближе они подходили к дому, тем больше он мрачнел и на землю спустился вновь хмурый и насупленный. Света стояла у ворот и, быстро поцеловав детей, отправила их в дом. «Давно освободился?» «Пару часов назад». Никита проводил убегающих детей взглядом и посмотрел на неё. «Мы должны прийти вместе на праздник в честь передачи полномочий. Не забыла?» «Забудешь тут», — усмехнулась Света. «Решил поиграть с заботливого отца?» «Ты о чём?» «Думаю, ты понимаешь, о чём». Появилось свободное время, и ты вспомнил, что у тебя есть дети? А потом что? Опять пропадёшь? Свет, давай не будем сейчас выяснять отношения. Протянул Никита. Или ты против того, чтобы я виделся с детьми? Нет, — быстро ответила она. Не против. Только не давай им ложную надежду. У тебя это отлично получается. Резко развернувшись, она быстро ушла. С тихим щелчком закрылась дверь. По пустой улице медленно брела собака, ветер гнал красный фантик от конфеты. Если кто-то и видел их, то явно поспешил скрыться до того, как заметят. Никита посмотрел на свой дом, попытался представить, что было бы, зайди он внутрь. Вздохнул, разворачиваясь и уходя в пустую квартиру.